глава 37. «Шлюз открылся, они возвращаются!» – ожил интерком на мостике. «Отлично! Проводите их к нам!» Чайзи пропали на целый час, в течение которого офицеры Кейташи продолжали нести довольно нервную боевую вахту, ожидая града ударов по носителю каждую секунду. «Давай мы тебя куда-нибудь спрячем, а?» Спросила она у встрепенувшегося выдающегося специалиста по переговорам с чайзи «Зачем это?» — не понял намерений капитана Джо. «Да реагируют белки на тебя чересчур бурно». «Ты главное при них это слово не произнеси!» — напомнил Джо. «А то бурная реакция будет стопроцентно обеспечена!» Капитан Рис не успела придумать, куда деть раздражающий чайзи фактор. Как шумная толпа летучих грызунов вновь выкатилась на мостик. Джо заметался, стараясь затеряться среди офицеров, боязливо прикрывая бороду рукой. Однако в прятке он умел играть слабо. Возглавляющий делегацию Седой Чази мигом вычислил мечущуюся рыжую фигуру. «Я латука, прости нас!» – громко прощелкал он. Джо прекратил свое хаотичное движение и передернул плечами. «Ладно, прощаю. Борода, это ж мелочь несущественная!» «Мы просим прощения не за бороду. Мы должны были сделать это, чтобы убедиться. Я латука. Мы просим прощения за то, что усомнились». Седой, склонив голову, рухнул на колени. За ним последовали и все остальные части. Джо опустил поиск по базам по слову «я латука». Его ментальные модификации позволяли выудить нужный термин буквально за долю секунды. Это если такой термин в его улучшенной памяти был бы. Но Джо ожидала жуткое разочарование. Даже намека на загадочное «я латука» в базах его мозга не существовало. Старевщику оставалось лишь криво улыбнуться и отчаянно блефовать. «Я вас милостиво прощаю», — сказал он, ожидая со стороны Чази всего чего угодно. От бурной радости до размахивания саблями. На его счастье произошло первое. «Ура! Я латука нас простил!» — завопил Седой. И все Чази начали скакать и визжать от радости. С собой Чази приперли оранжевое полотнище, расписанное золотыми символами и насаженное на две палки. Белки развернули его во что-то, напоминающее носилки, подскочили к Джо, усадили его на них и с торжественными криками, что я Ялатука наконец нашелся, вынесли его с мостика. «Кто-нибудь понял, что сейчас произошло?» – раздался в воцарившейся мертвой тишине голос Эмили. «А их культуре жертвоприношения свойственны?» вопросом на вопрос ответил тактик. Но так как главный специалист по Чайзи внезапно покинул Кейташи, просветить тактика было некому. «Флагман Чайзи убрал швартовочные шланги», пришел доклад из шлюза. «Сейчас начнется», произнесла Эмили. Что именно начнется, она не знала. Но с отбытием флагмана что-то должно было измениться. И интуиция подсказывала, что изменения эти точно будут не к лучшему. Всем пилотам прибыть к истребителям и ожидать команды к вылету. Ангар, готовьте все машины к вылету. Есть готовить. Блеснем напоследок. Экипаж иташи вполне отдавал себе отчет, что носитель готовится к своему последнему бою. Однако Эмили с удовлетворением отметила, что в голосе диспетчера не было ни грамма паники. Пусть им и суждено погибнуть, но ее люди собирались сделать это достойно. «Корабли противника пришли в движение», – отметил тактик, после того, как оранжевый линкор удалился на один клик от Кииташи. «Боевая часть! Все бортовое вооружение наводите на блокираторы 1 и 2, истребители, ваша цель – корабли-блокираторы 3 и 4». Эмили осознавала, что в этой битве им не победить, но она хотела дать экипажу надежду на спасение. «Пусть стая была крайне призрачной». Боец, настроенный на неминуемое поражение, проигрывает драку, даже не вступив в нее. Так пусть же пилоты сражаются, как львы, уничтожая вражеские блокираторы, надеясь на то, что осыпаемый ударами Кейташи все-таки успеет открыть портал и уйти в прыжок. «Цели распределены», — ответил диспетчер. «Ожидай команды на запуск». Эмили решила не нападать первой. Она дождется хода Чайзи а уж потом покажет неуравновешенным белкам, как умеют погибать бойцы ВКФ. Заодно и за Джо отомстит. Чайзи свой ход сделали. И на удивление он был не таким, какого ожидала Эмили. Армада белок, висевшая вокруг этажа, вдруг потеряла к нему всякий интерес. И окружив свой флагман, гурьбой отправилась внутрь системы. Они не оставили возле земного носителя даже охранения. «Да что у них в головах вообще творится?» – воскликнула Эмили настроившаяся на кровопролитный бой. «Дайте мне с ними связь!» Капитан киташи закрепила возле своих губ переводчик. «В сеансе связи отказано. чази говорят, что им сейчас не до нас. На них пролился свет Яла Туки, и они очень заняты». «Точно готовят жертвоприношение, а может, чего и похуже», нагнетал пессимистично настроенный тактик. «Запросите связь еще раз», скомандовала Эмили. «Мы должны услышать члена нашего экипажа». чази оборвали сеанс, без объяснений. «Да чтоб у них лапы отсохли!» Эмили совершенно не понимала, что ей теперь делать. Торчать на месте? Надоело. Лететь за чази А вдруг она тем самым оскорбит беличьи религиозные или какие-либо другие чувства? Причем надо не забывать, что джон находится фактически в заложниках у этих импульсивных созданий. Запустить истребители и организовать вокруг носителя защитную сферу? Чайзи могут расценить это как враждебный акт. Канал связи оставить открытым, активные сканеры на полную мощность. Эмили вынуждена была признать, что лучшее, что она могла сделать в данной ситуации, это не делать ничего.